Сказал Есаул старухе Поговори сыну, а вось тебя послушает Ведь это только Бога гневить Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой Василий Петрович, сказал Есаул, подойдя к майору Он не сдастся, я его знаю А если дверь разломать, то много наших перебьет